Глава 25. Двадцать минут спустя Босх вышел из дома. Возле арендованного Чероки он впервые включил GPS-детектор и обошел вокруг машины, направив антенну устройства к краме шасси и колесным аркам, но не обнаружил ничего подозрительного. Подняв капот, Босх повторил те же действия, строго следуя инструкции. Снова ничего. На всякий случай Гарри переключил устройство в режим глушилки и сел за руль. По Райтвуд-Драйв он спустился в Вентуру, после чего свернул на запад и поехал к банку. Тот располагался в коммерческом районе неподалеку от бульвара Лорел каньон вот уже два года не открывал свою депозитную ячейку. В ней по большей части хранились бумаги, свидетельства о рождении, браке и разводе, а также документы, что остались после службы в армии. Там же лежали обе медали «Пурпурное сердце» и почетная грамота за спасение беременной женщины из горящего автомобиля. Ее Босх получил от начальника полиции, когда был еще новобранцем. Убрав в ячейку копий документов Венса, Босх вернул ее банковскому клерку. Возвращаясь к машине, он посматривал по сторонам. Поначалу он ничего не заметил, но, свернув с парковки банка на Лорел каньон увидел в зеркале заднего вида автомобиль с тонированными стеклами. Тот вырулил с той же парковки, но через другой выезд, после чего пристроился в сотни ярдов за Чарокки. Район был оживленный, и делать выводы о слежке было преждевременно. Вместо того, чтобы выехать на шоссе, Босх остался на бульваре, чтобы было удобнее следить за идущими позади него машинами. Продолжая двигаться на север, он на каждом перекрестке поглядывал в зеркало заднего вида. Да, его действительно преследовал темно-зеленый седан БМВ. Босх опознал марку машины по характерной решетке радиатора. Он проехал по бульвару две мили, и все это время БМВ не отставал. Время от времени Босх притормаживал, а иной раз ускорялся. Бумер то и дело перемещался с одной полосы на другую, но держался на прежнем расстоянии от Чироки. Босх постепенно приходил к выводу, что за ним следят. Чтобы окончательно в этом увериться, он решил провернуть маневр, известный под названием квадратный узел свернув направо, вдавил педаль в пол, промчался до знака «стоп» в конце квартала, снова свернул направо, а потом еще раз у следующего знака «стоп», после чего, не избавляя скорости, вылетел на бульвар Лорел-Каньон и глянул в зеркало. Бумера не было видно. Босх вновь направился на север. Одно из двух. Или то была не слежка, и Бумер теперь далеко впереди, или по маневру Босха водитель седана понял, что его заметили. Через 10 минут Босх остановился на служебной парковке полицейского участка Сан-Фернандо. Вошел через боковую дверь и обнаружил, что в сыскном отделе никого нет. Наверное, Систу и Лурдес отправились повторно обыскивать дом Саагун. Может, Белла рассказала Систу о претензиях Босха по поводу первого обыска, и тот решил реабилитировать себя. Босх сел за стол, достал телефон и позвонил Лурдес, чтобы узнать, как дела. Звонок, однако, был переадресован на голосовую почту. Боск попросил Беллу перезвонить, как появится свободная минутка. Поскольку Тревину рядом не было, Гарри пробил имя Ида Таунс Форсайт по базе транспортной системы и нашел адрес на Ароэро Драйв в Южной Пасадене. Он вспомнил, что на конверте Венса стоял штамп этого района. Открыл Google карты вбил адрес — и, переключившись в режим просмотра улиц, увидел, что Форсайт живет в милом домике с видом на Арой-Росеку-Уош. Похоже, Вэнс неплохо заботился о своей самой давней и верной помощнице. Оставалось сделать еще кое-что. Босх достал из стола папку с нераскрытым делом об убийстве и заполнил формуляр вещественных доказательств, сделав на нем пометку «Личные вещи жертвы» положив конверт Вэнса с золотой ручкой и оригиналами документов в пластиковый пакет для улик, запечатал его и убрал в картонную коробку для хранения вещедоков. Ее он тоже заклеил красным скотчем. Теперь, если кто-то попытается открыть коробку, Босх об этом узнает. Коробку он отнес на склад вещественных доказательств и убрал в шкафчик, где хранились остальные улики по делу. Теперь, Оригинал завещания был спрятан в самом, что ни на есть, надежном месте. Дежурный по складу распечатал квитанцию, Босх отнес ее в сыскной отдел и убрал в папку с делом. Когда он закрывал ящик стола на ключ, на столе пискнул интерком. «Детектив Босх к вам пришли», — сообщили из приемной. «Наверное, кто-то явился с информацией по москиту, но сегодня Босху было не до этого». Он нажал кнопку интеркома. «Если это по поводу москита, попроси вернуться после обеда и спросить детектива Лурдес, хорошо?» Ответа не последовало. Наверное, дежурный узнавал у посетителя, по какому делу тот пришел. Босх знал, если это женщина, и она скажет, что на нее тоже напал москит, все другие дела придется отложить. Нельзя, чтобы предполагаемая жертва насильника, тем более шестая по счету, ушла из участка, не поговорив с детективом. Он вернулся к компьютеру, снова открыл страничку ID4Site в базе транспортных средств и отправил ее на печать, чтобы адрес был под рукой во время поездки в Южную Посадену. Босх уже собирался забрать распечатку из общего принтера, когда из интеркома донесся голос дежурного. «Он спрашивает именно вас, детектив Босх?» «Говорит, он по делу Венса. Прежде чем ответить, Босх какое-то время смотрел на интерком. «Скажи, что я сейчас подойду. Одну минутку». Выключив компьютер, Босх вышел из отдела, но направился не в главное фойе, а к боковой двери. Обогнул здание участка, остановился на углу у входа и осмотрел улицу, пытаясь понять, пришел ли посетитель в одиночку. Никаких подозрительных лиц он не заметил. Однако возле департамента общественных работ стоял темно-зеленый БМВ с наглухо тонированными стеклами. Машина была почти такой же длины, как Линкольн Холлера. За рулем ждал водитель. Босх быстренько вернулся к боковой двери, вошел в участок и направился к главному фое. Он ожидал увидеть Слоуна, но оказалось, что метить нужно было повыше. К нему явился сам Крейтон, человек, который свел его с Венсом. «Сбились со следа?» — спросил Босх вместо приветствия. «Заехали уточнить мой маршрут?» Крейтон кивнул, признавая, что следил за Босхом. «Ну да, как же я сразу не догадался», — произнес он. «Наверное, вы заметили нас еще возле банка». «Что вам нужно, Крейтон?» Крейтон нахмурился. Босх назвал его по фамилии. Это значило, что говорить о полицейском братстве и поминать старые деньки в УПЛА бессмысленно. «Мне нужно, чтобы вы отступились». «Не понимаю, о чем сказал Босх. Отчего отступился?» Ваш наниматель умер. Ваша с ним договоренность аннулирована. Осталась лишь корпорация, и я говорю от лица ее руководства. Чем бы вы ни занимались, прекращайте. С чего вы решили, что я чем-то занимаюсь? Нам известно, что вы затеяли и зачем. Известно даже, чем занят ваш адвокатишка. Мы следили за вами. Прежде чем выйти из дома, Босх тщательно осмотрел улицу. Теперь же он понял. Нужно было высматривать ни людей, ни автомобили. Нужно было искать камеры. Может, их поставили даже в доме. Что же касается Холлера, тот, наверное, попал под наблюдение, когда приехал к Босху. Гарри смотрел на Крейтона, стараясь не показывать, что ему стало не по себе. «Что ж, приму эту информацию к сведению», — проговорил он. «Выход из участка найдете сами». Он пошел было прочь, но бывший заместитель начальника полиции опять подал голос — Похоже, вы не понимаете, в каком положении оказались. Развернувшись, Босх снова подошел к нему и встал напротив, лицом к лицу. И в каком я положении? Выступаете по очень тонкому льду. Вам нужно принимать взвешенные решения. Люди, которых я представляю, щедры к тем, кто поступает осмотрительно. Вы мне угрожаете или предлагаете взятку? Или и то, и другое? «Расценивайте мои слова, как вам угодно». «Вот и славно стало быть и взятка, и угроза. И вы арестованы». Босх схватил его за локоть и одним стремительным движением прижал Крейтона лицом к кафельной стенке фойе. Одной рукой надавил ему на спину, а другой полез под куртку, чтобы достать наручники. «Что за чертовщина?» — рявкнул Крейтон, пытаясь повернуться к Босху. «Вы арестованы за угрозу в адрес сотрудника полиции и попытку подкупа», — объяснил Босх. «Ноги шире стоять лицом к стене». Крейтон не послушался. Наверное, до него еще не дошло, что происходит. Босх пнул его по пятке. Нога Крейтона скользнула в бок по кафельному полу. Защелкнув наручники, Босх обыскал его и снял с правого бедра кобуру с пистолетом. «Вы совершаете большую ошибку», — предупредил Крейтон. «Вполне возможно», — согласился Босх. «И делаю это с большим удовольствием. Вы не представляете, кретин, как приятно арестовать такого напыщенного засранца! Я выйду отсюда через 15 минут». «Вы же знаете, как вас прозвали в УПЛА?» «Пошли, кретин!» Босх кивнул полицейскому за плексигласовой перегородкой. Тот нажал кнопку, и дверь открылась. Босх проводил Крейтона в обезьянник — и передал в руки дежурного по тюрьме. Заполнив бланк рапорта об аресте и убрав пистолет в шкафчик для личных вещей, он отвел дежурного в сторонку и велел не торопиться, когда Крейтон изъявит желание позвонить адвокату. Последний взгляд он бросил на Крейтона, когда того закрывали в одиночной камере. Дверь камеры была хорошая, железная. Конечно, Крейтон пробудет там недолго, но Босху хватит времени, чтобы отправиться на юг, не волнуюсь о слежке. Он решил отложить разговор с Идей Форсайт на завтра. Выехал на шоссе 5, ведущее к Сан-Диего, и задумался, не сделать ли остановку в Орендже. Взглянул на часы, произвел в уме некоторые подсчеты и позвонил дочери. Звонок, как обычно, тут же переключился на голосовую почту. Босх сказал, что будет проезжать мимо где-то между половиной первого и часом дня, после чего предложил пообедать или выпить кофе, если у Медди будет время и настроение. И добавил, что им нужно кое-что обсудить. Через полчаса, когда Босх проезжал Даунтаун, Мэдди перезвонила. «Едешь по шоссе пять?» – спросила она. «И тебе привет», – ответил Босх. «Да, так, пробок почти нет, так что буду в твоем районе ближе к четверти первого». «Да, я не прочь пообедать. Что ты хотел обсудить?» «Поговорим за едой. Где-то встретимся или мне тебя забрать?» От шоссе до студгородка было 15 минут езды. Я сегодня так удачно припарковалась. Может, заберешь? Конечно, я же только что предложил. Где будем обедать? Есть одно местечко на Болса-авеню. Давно хотела попробовать тамошнюю кухню. Босх знал, что улица эта находится вдали от студгородка, в центре района под названием Маленький Сайгон. Ого, — ответил он, — далековато от университета. Ехать за тобой, потом туда, потом обратно. Долго получается? Мне нужно... Ладно, сама приеду, встретимся на месте. Может, сядем где-нибудь поближе, Мэдс? Там, наверное, вьетнамская кухня. Ты же знаешь, что я... Пап, уже полвека прошло. Просто сядь и съешь, что принесут. Не будь таким расистом. На какое-то время Боск задумался, формулируя ответ. Наконец заговорил. Спокойно, хотя внутри весь кипел. Крейтен, москит, остальное. Слова Мэдди стали последней каплей. Мэдди. «Расизм тут ни при чем, и очень не советую разбрасываться такими обвинениями», – произнес он. «Во Вьетнаме я был в твоем возрасте, воевал, чтобы защитить вьетнамцев. Пошел добровольцем. Ну что, я расист?» «Все не так однозначно, пап. Правильнее сказать, ты воевал против коммунизма. В любом случае незачем делать из мухи слона. Это всего лишь еда». Босх молчал. В жизни его бывали времена, о которых он не хотел рассказывать дочери. Например, все четыре года в армии. Мэдди знала, что он воевал, но Босх никогда не говорил с ней о подробностях службы в Юго-Восточной Азии. «Видишь ли, во Вьетнаме я целых два года питался такой едой», — сказал он. «Каждый день на завтрак, обед и ужин». «Почему? На базу не привозили обычных американских продуктов или что?» «Привозили, но мне нельзя было их есть, иначе меня бы учуяли в подземном ходу». Нужно было пахнуть так же, как они. Теперь настала ее очередь молчать. «Я не... То есть... Что ты имеешь в виду?» наконец спросила Мэдди. «Ты пахнешь тем, что съел. В замкнутом пространстве. Запах исходит от кожных пор. По службе мне нужно было забираться в подземные ходы, и мне не хотелось, чтобы враг узнал, что я рядом. Поэтому я питался их едой ежедневно три раза в день. «И больше не могу. Вспоминается всякое, понимаешь?» Мэдди ничего не говорила. Положив руки на рулевое колесо, Босх барабанил пальцами по кожуху приборной доски и жалел, что позволил себе выговориться. «Давай-ка отложим обед до следующего раза», — сказал он. «Приеду в Сан-Диего пораньше, сделаю свои дела, а завтра поеду обратно. Может, пообедаем или поужинаем, или даже позавтракаем, если повезет и успею сделать все до вечера». Завтракать Мэдди любила даже больше, чем обедать или ужинать, а в старом городе рядом с университетом было полно мест, где подавали отличный завтрак. «Утром у меня занятия», — сказала Мэдди, — «попробуем пообедать или поужинать». «Тебя это устроит?» — спросил Босх. «Да, конечно, но о чем ты хотел поговорить?» Босх решил не пугать ее предупреждением, что дело, над которым он работает, может зацепить и ее уютный мирок. Скажет это завтра при личной встрече. «Это не к спеху», — произнес он. «Утром позвоню. Посмотрим, что у нас получится». Закончив разговор, Босх думал о нем еще целый час, пока не выехал из округа Ориндж. Неприятно было грузить Мэдди подробностями своей прошлой жизни. И нынешней тоже как-то несправедливо».